Появление Валериуса с девушкой на руках было подобно грому. Все притихли, разом повернувшись к храму. Новая загадка добавилась ко всеобщему смятению. «Вот наша королева!» — крикнул Валериус. Толпа взревела. Люди ничего не поняли. И напрасно он старался что-то объяснить им в общем гвалте. Шемиты направились было к храму копьями, прокладывая себе дорогу в давке, и в этот момент новое явление потрясло всех. Из полумрака храма позади Валериуса возникла окровавленная женская фигура. Люди зашумели. Они наконец поняли, что в руках Валериуса была девушка, которую они знали своей королевой. Но в этот момент... Появилось еще одно существо — зеркальное отражение той, что была им предъявлена. Они не знали, кому верить. Валериус почувствовал, что кровь стынет в его жилах. Его сабля насквозь проткнула ведьму, рассекла ее сердце. Она должна была быть мертва. По всем законам природы ей следовало умереть. Но она стояла на ступенях, покачиваясь, каким-то образом еще цепляясь за жизнь. «Тхат!» — закричала она. Как бы в ответ на ее голос из глубины храма прозвучало утробное кваканье. Раздался треск ломающегося дерева, и звон металла. «Вот королева!» проревел один из шимитов и поднял свой лук. «Стреляйте в мужчину и в другую женщину!» Но толпа зловеще взвыла. Люди поняли правду и узнали девушку в руках Валериуса. Своим кинулись они на шимитов, терзая их с яростью. Соломей покачнулась и и рухнула на ступени. Она была мертва. Безжалостно, рубя саблями, шимиды пробивались сквозь обезумевшую толпу. Их стрелы летали над площадью, и Валериус кинулся к колоннам портика, прикрывая собой королеву. Он подбежал к дверям храма, ступил на порог и отшатнулся. В полумраке просторного зала вздымалась огромная темная туша, двигавшаяся к нему гигантскими лягушечьими скачками. Валериус разглядел хищный блеск, огромный глаз, мерцание клыков и когтей. Он кинулся прочь. Но свист стрелы, пролетевшей над самым его ухом, напомнил ему о смерти, которая поджидала на площади. Четверо или пятеро шимитов уже пробились сквозь толпу и пришпоривали коней у подножия лестницы. Их луки целились в него. Валериус отскочил за колонну. Тамарис в глубоком обмороке безжизненно повисла у него на руках. «Шимиты уже преодолели лестницу», Но прежде чем они достигли портика, в дверях храма показалось чудовище. С дикими криками шимиты скатились вниз. Люди отхлынули от храма, давя друг друга в этом столпотворении. Чудовище, казалось, искало только Валериуса и Тамарису. С трудом протиснув в двери свою огромную бесформенную тушу, оно проворно скакнуло к ним. Валерий помчался вниз по ступеням, юноша спиной чувствовал, как его настигает этот кошмар, вырвавшийся из глубин ночи. Но вдруг послышался стук копыт, и с улицы от южных ворот, слепо топча людей, на площадь вырвался отряд помятых и окровавленных шемитов. За ними с победными кликами неслись всадники-хауранцы, размахивая саблями. С ними были и кочевники во главе с Исполином в черной кольчуге. «Конан!» — отчаянно закричал Валериус. Гигант что-то скомандовал. На полном скаку зуагиры натянули луки. Облако стрел тоненько пропело над площадью и впилось в голову чудовища. Оно остановилось и взревело. Бездонная пасть на фоне белого мрамора колонн. Снова прозвенели тетивы, и второе жалящее облако впилось в него. Зверь рухнул и покатился вниз по ступеням. Безжизненный, как и ведьма, воскресившая его из глубины веков. Конан подскакал к храму и, натянув поводья, спрыгнул с коня. Валериус опустил королеву на прохладный мрамор ступеней, присев рядом в полном изнеможении. Люди окружили их. Кимериц приподнял голову девушки. «Клянусь, Иштар, это настоящая Тамарис!» «А кто лежит вон там?» Демон, принявший ее вид, выдохнул Валериус. Конан смачно выругался. Сорвав плащ с плеч стоящего рядом солдата, он обернул им королеву. Ее длинные черные ресницы затрепетали, глаза открылись и недоверчивый взгляд уставился на покрытое шрамами лицо кемерийца. «Конан!» Нежные пальцы коснулись его. «Я сплю?» Она сказала мне, что ты умер. «Едва ли!» — усмехнулся он. «Ты не спишь. Ты снова королева Хаурана?» «Я разгромил Константинуса у реки. Больше его псы никогда не подойдут городу. Я приказал не брать пленных. Городская стража закрыла было перед нами ворота, но мы снесли их. Своих зуагиров я оставил снаружи. Я не доверю им город. А этих хауранских парней вполне достаточно, чтобы охранять ворота». «Это был кошмар!» – прошептала Тамарис. «Мой бедный народ! Ой, эти несчастные люди! Конан, помоги мне вознаградить их страдания! Ты отныне мой советник!» Конан засмеялся и покачал головой. Поднявшись, он помог королеве встать на ноги и подозвал хауранцев, которые не стали преследовать убегающих шемитов. Они спрыгнулись с коней, готовые служить вновь обретенной королеве. «Нет, королева, с этим покончено», — сказал Конан. «Я теперь вождь Зуагиров и пойду с ними бить туранцев, как я им обещал. Этот юноша...» «Валериус, будет тебе лучшим советником, чем я. Я не создан жить среди мраморных стен. Мне придется покинуть вас, чтобы завершить то, что я начал. Шемиты все еще остаются в Хауране». Идя с Тамарис сквозь ликующую толпу во дворец, Валериус вдруг почувствовал нежное прикосновение. Обернувшись, он увидел Ивгу. Он обнял ее и поцеловал с благодарностью уставшего воина, получившего, наконец, долгожданный отдых. Все люди жаждут мира и покоя. И лишь некоторые, рожденные с горячей кровью, беспокойные вестники воин, не знают такой жизни. Солнце вновь поднималось над землей и в свете его лучей по караванной дороге медленно двигалась колонна всадников в белых накидках, растянувшаяся от стен Хаурана почти до края равнины. Гигант Кемериец отделился от нее и поскакал к остаткам срубленного креста. Другой крест возвышался на том же месте, и на нем был распят, пригвожденный железными штырями, «Человек». «Семь месяцев назад, Константинус, я висел там, а ты стоял здесь», — сказал Конан. Константинус не ответил. Он облизал посеревшие губы. Его глаза стекленели от боли и страха, мышцы натянулись как канаты вдоль худощавого тела. «У тебя, я смотрю, гораздо лучше получается причинять страдания другим, чем переносить их самому», — сказал Конан. «Я выжил благодаря обстоятельствам и живучести, присущей кочевникам. А вы, цивилизованные люди, избалованы и испорчены вашей изнеженной жизнью, и поэтому твоя сила в причинении страданий а в их преодолении. «Итак, Константинус, я оставляю тебя птицам пустыни!» Он указал на коршунов, чьи тени мелькали на песке. Животный крик отчаяния и ужаса сорвался с губ Константинуса. Конан рванул поводья и направился к реке, сверкающей серебром в утренних лучах солнца. Лошадиные копыта, взрывая песок, поднимали столбы пыли. Все ниже и ниже свистели крылья голодных коршунов.